Глава 20 Хантер. «Святые котики, как же тебе идёт этот образ!» — схлипывает Маккея, прикладывая пальцы к большим тёмным губам. «Это платье буквально окутывает тебя женственностью, чувственностью, сексом. Я в нём похожа на стриптизёршу, которая выпрыгивает из торта. Бромочу я себе под нос, застёгивая в ушах длинные висячие серёжки из белого золота, которые мама взяла в аренду». Декольте порно-звезды и гигантский бант на Никто только додумался до этого великолепия. «Каролина Эрера», — сообщает мама, глядя на меня с таким видом, будто мои слова нанесли ей личную обиду, «которая, в отличие от тебя, знает толк в стиле. Ты хоть представляешь, сколько стоит это платье? Надеюсь, гораздо меньше, чем нам заплатит этот бескусный уродливый старикан», отвечая я, разглядывая себя в напольное зеркало гостиной. На моём лице слишком много косметики, но, вынуждена признать, Макея поработал на славу. На глазах безупречно ровные чёрные стрелки в сочетании с сияющими нюдовыми тенями и несколькими слоями туши на ресницах, а на губах бледно-розовый блеск в оттенке «невинная вагина» или «заткнись, его деньги здесь ни при чём». Я выгляжу как Барби. От настоящей Хантер не осталось и следа. И это меня полностью устраивает. В чужом образе гораздо легче притворяться. «Стивен! Очень красивый мужчина!» — возражает Руби. «И он вовсе не старый. Тогда что с ним не так?» Я качаю головой, и прямые волосы, стянутые в тугой высокий хвост, хлещет меня по открытой спине. «Почему красивый, успешный миллионер пользуется услугами эскорт-агентств? Он гей? Импотент? Автобизнесмен!» — отвечает маг так, будто это все объясняет. Я сдвигаю брови. «И что с того? Я же не хоста срывающая покрывало с новых тачек, а его домашний приём не автовыставка». «Ты олицетворение его успеха, милочка», — воркует маке порхая кисточкой с мерцающей пудрой по моему лицу. «Он вынужден делать это стоя на носочках, потому что на убийственной шпильке я выше его на полторы головы. Глядя на тебя, хочется купить не только машину, с которой ты ассоциируешься, но и согласиться на любую сделку». Подписать любую бумажку. Никто так не привлекает внимания к автоиндустрии, как к красивой девушке. Руби, ты согласна со мной? «Всегда, мой сладкий», — отвечает мама, проверяя свой телефон. «Кстати, машина уже ждёт. Повторим правила, Хантер?» «Нет», — вздыхаю я. Руби на свой обычный манер игнорирует меня. Итак, в разговорах об искусстве ссылайся на любовь к постмодернизму, В нём всё равно никто не разбирается. В разговорах о кино на работы Райнера Куглера он чёрный и сейчас это всех заводит. Если речь зайдёт о путешествиях, то я расскажу им слезливую историю о своей несуществующей аэрофобии. Литература. Последняя книга из списка Рейс Уизерспун, которую ты пересказала мне этим утром. Её название. «На крыше». «Магарет Уилкерсон Секстон». Она поднимает ладонь, я отбиваю. «Это очень серьёзный клиент, Хантер», — Руби строго смотрит на меня. «Любая твоя ошибка, даже самая незначительная, может стоить нам хреново кучу денег, поэтому, пожалуйста, строго придерживайся всех инструкций». «И ради всего святого никаких разговоров о серийных маньяках, крови и убийствах», — умоляет Мак, складывая руки в молитве. «Вы даже не представляете себе, как эта тема всех взбодрит». «Хантер!» — одновременно восклицают Мак и мама шутка <смех> подмигиваю я направляясь к входной двери руби идёт следом шёпотом обращаясь к макею тебе не кажется что она сегодня какая то подозрительно милая может влюбилась предполагает розоволосый гавайец я опускаю голову чтобы спрятать улыбку и выхожу на улицу сильный ветер тут же ныряет под короткий подол моего платья и надувает его бутоном чёрного тюльпана в воздухе пахнет озоном Плотные облака стремительно движутся по мрачному вечернему небу. Похоже, надвигается шторм. В октябре в Майами они не редкость. «Эй, а если разговор зайдет о музыке?» — кричит с крыльца Руби, когда я уже приближаюсь к машине. «Тогда я сыграем хэви-метал!» — весело отвечаю я, разворачиваясь к ней, после чего приподнимая одну ногу, сгибая вторую и имитируя игру на электрогитаре, тряся головой. Руби с Маком переглядываются, а затем, как по команде, возводят глаза к небу. «Вовсе не обязательно привозить её назад!» — обращается мама к водителю, ожидающему распахнутой задней дверцы. Низкий седовласый мужчина, которому на вид едва ли перевалило за сорок, никак не реагирует на её шутку. Он молча открывает пассажирскую дверцу роскошного чёрного автомобиля и с каменным лицом ждёт, пока я заберусь на заднее сиденье. Как только машина трогается с места, в клатче вибрирует телефон. Достаю его и открываю мессенджер. Квотер хрен. Потри экран монеткой, если хочешь стереть эти дурацкие брюки. Тексту прилагается фото самой аппетитной задницы в Соединенных Штатах, которая затянута в черную брючную ткань. честь в деловом костюме. Эта картина моментально возбуждает меня. Интересно, по какому поводу он так принарядился, и что еще важнее, для кого? Я почти физически ощущаю, как во мне поднимается волна иррациональной ревности. Вода в ней такая же мутная, как и мои мысли. Не понимаю, что со мной творится. Прежде я никогда не испытывала подобных чувств. С Чейзом я словно начинаю заново узнавать себя. То, как он смотрит на меня, будто сомневается в моем существовании. Будто я уникальная, особенная, идеальная, как называть меня ангелом. Одним лишь словом моментально усмиряя всех моих внутренних демонов. То ощущение безопасности, которое всегда обеспечивает его крепкие медвежьи объятия, все это вызывает зависимость. Ради бога, сегодня в моем плейлисте впервые в жизни появилась Тейлор Свифт. А вместо того, чтобы посмотреть новый мини-сериал про Джеффри Даммера, Я включила на Нетфликс какую-то сопливую мелодраму про морского пехотинца и даже всплакнула в конце. Это похоже на какую-то опасную болезнь. Я чувствую себя иначе, даже когда просто думаю о Каннинге. Более счастливой что ли. И, конечно, меня пугает то, что уровень моего счастья внезапно стал зависеть от другого человека. Люди ненадежны Немного поразмыслив, я решаю ничего не спрашивать у Чейза. Захочет, сам расскажет, по какому случаю надел деловой костюм и с кем он там без меня проводит время. Вместо этого я поворачиваюсь на сиденье и вытягиваю в сторону ноги, чтобы сделать для Каннинга фото его любимой части моего тела, когда слышу недовольный голос водителя. «На частном приёме никаких телефонов!» Наши глаза встречаются в зеркале заднего вида и по позвоночнику пробегает озноб. Какой же жуткий взгляд у этого типа! не мигающий, холодный стеклянный, как у трупа. «Я знаю правила», — с ноткой раздражения в голосе отвечаю я. «В машине тоже запрещена фото и видеосъемка. Серьезно, это что, объект, находящийся под охраной государства? Пожалуйста, мисс, переведите телефон в беззвучный режим и спрячьте его в сумочку», — произносит он металлическим голосом. «Да чтоб тебя!» — раздраженно бормочу я, засовывая мобильник обратно в клатч. Некоторое время мы едем в полной тишине, пока инспектор Гаджет снова не решает ее нарушить. «Вы из какого агентства?» «Из похоронного», — не скрывая злости отвечая я, разглядывая красочные фасады домов кубинского квартала Майами, на многих из которых запечатлены живописные граффити. «Дерзкая и красивая. Взрывоопасная смесь». Я перевожу недоуменный взгляд на зеркало заднего вида, откуда на меня таращится пара серо-голубых, почти прозрачных глаз. Взрывоопасная смесь — это смесь воздуха и водорода. Повторите школьную программу по химии. Наличие элементарных знаний хоть немного компенсирует ваши убогие навыки флирта. В ответ раздается короткий каркающий смех, и весь оставшийся путь мы проводим в полном молчании. Наконец, автомобиль въезжает на охраняемую территорию бискейн point в Майами-Бич и останавливается перед парадным входом белоснежного двухэтажного особняка. Какой-то незнакомый мужчина, судя по всему, сам Стивен, открывает для меня дверь машины и любезно предлагает свою помощь. Я берусь за предложенную руку и ступаю на красную ковровую дорожку, словно приехала на церемонию вручения премии «Оскар». Пока водитель обменивается короткими фразами со Стивеном, я бегло оглядываю его. На мужчине дорогой черный костюм, прекрасно облегающий крепкую фигуру. Белая шелковая рубашка, расстегнутая на две верхние пуговицы, и кожные броги с своеобразными швами на мысках. Он высокий, широкоплечий, с темными растрепанными ветром волосами и добрыми карими глазами. Черная голливудская борода и укороченные виски, которые немного серебрит седина, Добавляет его образу банкира с Уолл-стрит необходимую нотку бунтарства. Когда Стивен поворачивается ко мне лицом, у меня возникает такое чувство, будто раньше я его уже видела. «Хантер!» Он кивает головой в знак вежливого приветствия, я выдаю ему заготовленную улыбочку, пристально вглядываясь в немолодое, но довольно привлекательное лицо. «Мистер...» «Я осекаюсь...» Руби никогда не называет мне фамилию клиента, чтобы я не путалась при посторонних и сразу обращалась к нему по имени. Стивен. Или просто Стив. Он кладёт руку мне на талию, и мы направляемся к Насте распахнутым парадным дверям. В жизни ты выглядишь ещё лучше, чем на фотографиях. Я хмурю брови. На каких фотографиях? В фойе мы проходим мимо приветствующего нас Швейцара, который выглядит так, будто вышел из сериала «Бриджертоны». Пересекаем холл и входим в главный зал. Со второго этажа свешивается массивная хрустальная люстра, озаряющая гладкий мраморный пол. На стенах на стенах в тяжелых золоченных рамах висят картины, изображающие сцены исторических сражений. Из панорамного окна, расположенного напротив пустого каменного камина, открывается вид на залив Бискейн и сверкающий огнями горизонт ночного Майами. В воздухе витает смесь дорогих духов, дыма сигарет и аппетитной еды. В углу струнная трио, две скрипки и виолончель, исполняют музыку Бетховена. Гостей пока немного, всего несколько не очень молодых пар, но вечер только начинается. Официант с подносом шампанского предлагает мне бокал, и я с благодарностью его принимаю. По контракту мне разрешено выпить всего один бокал за вечер, что делает это мероприятие отстойным с первых же его минут. Следующие два часа мы со Стивеном проводим в разговорах с его дружками и партнерами по бизнесу, которые прибывают один за другим, словно кто-то печатает их на 3D-принтере у входа, потому что все они выглядят и ведут себя почти одинаково. Как правило, это высокомерные немолодые мужчины в идеально сшитых дорогих костюмах И их переделанные, обвешанные драгоценностями спутницы. Та самая господствующая элита, достигшая вершины пищевой цепочки, которая считает пластиковым мусором всех, кто находится за пределами их социального круга. Это читается буквально во всем, в их мимике и жестах, в осанке и походке, в картонных эмоциях и пафосном фальшивом смехе. Несмотря на всю мою внешнюю невозмутимость, внутри я напряжена, как натянутый лук. И дело вовсе не в кучке богатеньких ублюдков. Всему виной грёбаная ладонь Стива, которая в какой-то момент опустилась гораздо ниже моей талии и с тех пор не поднимается ни на дюйм. А я даже не могу сделать ему замечание, потому что мы ни на секунду не остаёмся наедине. Кроме того, чем дольше я смотрю на Стива, тем настойчивее становится ощущение дежавю. Я определённо его где-то видела. Но где? Почему ты так напряжена? Спрашивает он, когда впервые за вечер рядом с нами никого нет. «Поднимите руку выше, и я расслаблюсь». Стивен моментально выполняет мою просьбу и смущенная улыбка задирает уголки его небольших губ. Я с облегчением выдыхаю и тут же морщусь. «Простите, это было не слишком вежливо». «Нет, это ты меня прости, Хантер. Рядом с такой красивой девушкой очень легко потерять голову, а вместе с ней и контроль над своими руками». Этого больше не повторится, даю слово. Его слова звучат искренне. Я киваю и чувствую, что действительно понемногу расслабляюсь. Если вы позволите мне второй бокал шампанского, то так уж и быть, я не буду требовать с вас компенсацию морального вреда. Стивен запрокидывает голову и смеется. Его смех такой настоящий и заразительный, что я не выдерживаю присоединяюсь к нему. Хорошо, но только при одном условии. Я настораживаюсь. «При каком?» «Сначала ты должна что-нибудь съесть». Его почти отцовская забота вызывает у меня неподдельную улыбку. «Ладно?» — пожимая плечами. «Вот и чудненько. Наша кухарка Берта приготовила изумит. Он осекается на полусловии и застывает с открытым ртом, глядя куда-то позади меня. «Сынок?» Я поворачиваюсь, и у меня перехватывает дыхание. В нескольких шагах от нас стоит. Cheese.